Глава сорок 42. Совет старейшин собрали еще до рассвета. В тронной зале собрались не только сильнейший их рода Урил, но и представители других кланов. Прислушиваясь к встревоженному голу голосов, Айкенер держал кота на руках и мрачно посматривал по сторонам. Юный наследник впервые присутствовал на подобном собрании, и мальчик явно нервничал. Так и ты сам не был спокоен, как полагается королю. Их едва сдерживался. Дракон рвался изнутри, желая немедленно лететь на Сусаю и вырвать свою хали из рук врага. Но мужчина понимал, что это будет провалом. Валентино наверняка подготовился и к такому варианту. Если показать свою слабость, то Роза погибнет, как случилось с мамой Айка. единственным, что сдерживало зверя, была метка, которую продемонстрировала Роза в купальне. Земная женщина принадлежала не землянину, а другому ихо И это было непреодолимым препятствием, но не для Валанты. Глава клана Олан нарушил столько законов, что еще один даже не заметит. Их стремился к мести, а уже потом к трону. Но старейшины должны увидеть обратное. Так тут требовалось, чтобы против власти Валанты поднялись самые влиятельные их, и тогда мятежник будет повержен. Увы, на такую удачу рассчитывать не приходилось. Некоторые под шумок переметнулись, ожидая щедрого вознаграждения после возвышения клана Олан. Конечно, оставались и преданные иха, но большинство попытается усидеть на двух стульях и не рискоя положением, посмотреть, кто победит. Вот их-то и нужно расшевелить. Король поднял руку, и когда установилась тишина, произнес. "Метяжник из клана Олан совершил непростительный поступок, за который полагается казнь". Он похитил и пытал свою дочь, которую я предложил войти в наш клан. А когда Хали Такет Урил заступилась за несчастную, взял землянку в плен с намерением жениться на ней. Последние слова едва не потонули в оживлённом шуме. Их взволнованно обсуждали неприятную новость. Первым выступил старейшина клана Урил. Кто принес весть? Наследник престола и юный глава клана Орил. Король указал на сына. Зверь с планеты Земля подтвердил слова Айконера. Этого оказалось достаточно. Конечно, к Барсилию бы не прислушались ни буть рядом мальчика, так это понравилось, что слова сына не подвергли сомнению. За короткое время наследник не только вырос, но и сумел завоевать уважение. Вы отказались от землянки. Вкратцево напомнил невысокий темноволосый Ихо. Он входил в один из тех кланов, которые не хотели вмешиваться в противостояние Олэн и Орил. Значит, женщину может забрать любой иха». Так и случилось. Сердце так это зажалось от боли. Хорошо, что Роза не призналась, кто он, иначе бы я не поручился за жизнь ее избранника. Валанта собирается жениться только для того, чтобы претендовать на трон. скрипучий произнес старейшина клана Урилес и сходительно посмотрел на черноволосого Разве вы не поняли, юноша? Но что, если между землянкой и главой клана Олан любовь? Не сдавался тот. Зачем же тогда Валант мучил свою дочь? Возмутился старейшина. У каждого из нас свои выражения чувств, пожав плечами, хищно улыбнулся он. Так прищурился, всматриваясь в Иха, который вел себя чересчур нагло в присутствии короля. За спиной мужчины он заметил закутанную в длинный плащ фигуру. Женщина Или ребёнок. Лицо скрыто, не понять, но явно стоит ожидать неприятностей. Совет не рассматривает предположения. Сухо отрезал старейшина. А кто говорил, что у меня нет подтверждения словам? громко спросил Ихо и вытолкнул вперёд спутницу. То, что эта женщина так иту подсказали шаги незнакомки, и то, как она поёжилась, кутаясь в плащ, выдавало сильный страх. Эта служанка видела метку истинной пары на теле Ихи Такет Орил. Он резко сдернул с перепуганной женщины плащ и, упиваясь своей победой, закончил. У землянки была тесная связь с Иха, а теперь грядет брак Я не сомневаюсь, что она выходит замуж по любви и согласию. Это был удар под дых. Такит не ожидал, что кто-то еще видел метку, как и того, что золотые знаки на коже Хали повернут именно так. Это не отменяет проступка Валанты, заявил старейшина, но голос его уже звучал не столь уверенно. Король сжал челюсти, доноющие да боли. Конечно, их и всё равно поднимутся в небо по его приказу, но теперь их станет намного меньше. Исход битвы предугадать будет трудно, ведь Валанта времени не тратил и на его стороне много сильных воинов. Не стоит забывать и о том, что есть те, кто с нетерпением ждет, когда Такет и его верные последователи покинут Лунян. Многие попытаются воспользоваться отсутствием короля и подобраться к трону как можно ближе. Чем больше сильнейших Иха останется на Луниане, тем больше шансов получить удар в спину. Теперь спасти спастерозы удержать власть можно лишь одним способом. Разве королю по статусу вмешиваться в размолвку влюблённых? Хитро прищурился черноволосый Иха. Старейшины промолчали, а такет не стал. Кому решать, что по статусу королю Луняна? Поднявший с трона грозно спросил он, спускаясь по ступенькам, посмотрел в бледнеющее лицо подстрекателей и прошипел. "Глава клана Олан против воли удерживает мою женщину, и я приказываю казнить преступника и освободить Халет, Такет Такитурил". "Что?" Король встречался с землянкой. Шепотки нарастали, их волновались всё сильнее. "Я слышал, что Такет покидал Лунян, летал к своей Хале Она и истинная пара. Король сжал пальцы в кулаки. Он только что обрубил все мосты, и теперь Розе придется остаться рядом с ним во дворце и исполнять роль королевы. Он подверг ее многим опасностям в будущем ради того, чтобы спасти сейчас. Кто может подтвердить то, что землянка женщина короля, а не валанта? воскликнул черноволосый Ихо. Сердце так и пропустило удар. Этот человек знает, что за подобные дерзкие высказывания без доказательств будет казнен на месте. Что если он прав? Король сделал над собой усилие, разжал пальцы и отпустил рукоять меча, за который не помнил, как схватился. Знал бы их из клана Келт, как близок он был к смерти. Повисло молчание, которое многие поняли по-своему. Вперед выступил старейшина клана, в котором и состоял черноволосый наглец. Где же правда? Вкратцево начал он. Глава опального клана рискует жизнью целого рода и похищает отвергнутую королем женщину, или король желает силой вернуть Хали, которая посмела полюбить другого. В груди так это кольнуло, так будто кто-то пронзил его кинжалом и провернул лезвие. Старик озвучил самый сокровенный страх. Надо бы возмутиться вызывающим поведением их из клана Кэлт и назначить наказание. Но король сжал челюсти. Любое его слово сейчас прозвучит как рык раненого дракона. Нельзя показывать слабости, давать повод усомниться в его власти и силе. Ответ должен быть либо быстрым, как полет стрелы, либо разящим, как удар меча. Для первого время ушло, а второе доказательств не было. Да и не могло быть, так и сам подозревал, что Роза теперь принадлежит другому высшему дракону. И их связь настолько сильна, что всё её прекрасное тело украшали золотые вензеля истинной пары. А его жалкие попытки магии показать метку теперь в прошлом. Винить некого, он сам отпустил её. Надо было послушать Сервиана и привязать к себе эту женщину всеми возможными способами, но он не мог. Только не с ней. Его хали, король тряхнул белоснежными волосами. Роза в опасности. Выхода нет, придется показать силу и рискуя потерять влияние, уничтожить всех, кто не согласен с приказом. Воины низким вибрирующим голосом начал он. Ко мне. Маги обступили Такета. Положив ладонь на рукоять меча, вперед выступил Сирион. Всем своим видом он показывал повиновение, но на непривычно румяном лице застыло странное выражение. Мужчина отвёл взгляд и негромко попросил Позвольте высказаться своему верному слуге, ваше величество. Такет прищурился, наблюдая за воином, кивнул. Тот упал на колени и быстро заговорил. В день, когда вы принимали посла землян, я встретил Хали Розу. Она умоляла о встрече с вами и воспользовалась тайным ходом, о котором знает лишь землянка и их айконер. Его голос стих. Мужчина опустил голову, не смея поднять глаза, и глухо закончил. Когда Роза вернулась, я заметил на ее шее метку Ты рассматривал хали короля? Один из старейшин загорелся праведным возмущением. Трудно было не заметить. Недовольно проворчал Зирион. Её кожа светилась. "Почему же раньше молчал?" скрипуче уточнил старик из клана Келты и едко усмехнулся. Только что вспомнил, король не спрашивал своего верного слугу. Глянув на него из-под лобья так, что старейшина отступил на шаг, грозно проговорил Мак. Лишь сейчас, когда он обратился к вам, я смог высказаться. Откуда им знать? Насмешливо бросил высокий ихо с серыми волосами. Он глянул на старейшину и годливо скривился. В клане кельт остались три высших дракона, один из которых так давно живёт вдали от столицы, что напрочь забыл этикет. Раздались смешки. Старика и молодой ихо оказались в одиночестве, рядом с ними не осталось никого. Гости поспешили отойти от безрассудных провинциалов. Напряжение растаяло, и больше никто не посмел возражать королю. "Поднимись", приказал Такет Зерёнум, и когда тот встал, положил ладонь на плечо мага. "И поднимай воинов". Их снова насторожились. Некоторые стали переглядываться, кривясь от разочарования. Король скрыл усмешку и громогласно заявил: «Приказываю каждому клану отправить на сосою десять иха. Поведу драконов я. А пока меня не будет на Луняне, Править будет мой сын и наследник Айконор. Он вернулся к трону и сел. Несмотря на то, что хотелось немедленно сменить и лететь к ней, так и с каменным выражением лица смотрел перед собой. Спешка может убить все усилия. Это еще не победа. Вперед выступил старейшина клана Урилы и деловито добавил: "Мудрое решение, ваше величество. Глава клана на деле доказал силу и ум, развитые не по годам". Если позволите, я останусь и буду служить советником юного наследника на время вашего отсутствия. Позволяю. милостиво кивнул, король и позвал: "Мицы, собрание закончено". Объявил слуга, и мужчины неторопливо потянулись к выходу. А теперь оставалось ждать. Стук сердца, второй, десятый. Такет решил, что достаточно медлил. Неторопливо повернул голову и посмотрел на черноволосого их из клана кельт. Его и старейшину старательно обходили стороной, будто боялись подцепить неудачу, как болезнь. Мужчина мрачно кривил губы и в бесильной злобе сжимал кулаки. Рядом пошатывался бледный старейшина и что-то бормотал себе под нос. Прошло не так много времени с момента, когда к словам этих двоих жадно прислушивались и были готовы поддержать дерзкий выпад против короля. Сейчас же от них все отвернулись, и так был уверен, что молодой Ихо предпочёл бы смерть бесславному возвращению в клановый замок. Но в планы короля не входила бессмысленная казнь подкупленного Иха. Сервен был прав, когда говорил, что врагов надо держать ещё ближе. Скажи, что я даю последний шанс, шепнул король. Мицы низко поклонился и кинулся исполнять приказ. Зелёные глаза молодого их загорелись торжеством и новой надеждой. "Моя жизнь принадлежит вам", рухнув на колени, воскликнул он. "Вылетаем с первыми лучами солнца", сухо приказал Такет. Каждая минута промедления давалась ему с болью, но король дал их время попрощаться с семьями. Не все вернутся на Унян. Воланты так просто не сдастся.